Глава 9. Красная красная. В моем распоряжении еще оставался один средний кристалл, который я, немного подумав, решил потратить на праздничный ужин для себя и своих, скажем так, друзей. Немного праздника после всего, что было, нам не помешает, а с деньгами, судя по всему, проблем у нас все-таки не будет. По крайней мере... Не в ближайшее время точно. Мне бы только найти чего-нибудь продуктовое, работающее не только для избранных. К счастью, судьба не стала превращать это в очередной подвиг, и, пройдя немного по улице, буквально несколько домов, я нашел парочку неплохих лавок, одну с мясом, другую с фруктами, и закупился в них на все оставшиеся средства. Учитывая бесплатные рационы от города, продукты питания стоили не так дорого, как алхимические ингредиенты. Но все же, с праздничным ужином я поторопился. Если приготовить все, что я купил, то на каждого из нас выходило по одной добротной мясной котлете и скромному фруктовому набору. Подумав еще немного, я решил, что это гораздо лучше, чем ничего, и идти менять ко мне цвет ради пыли в глаза точно не стоит лучше поспешить домой и уже там потратить время с реальной пользой. Неожиданно мелькнула мысль, немного странно, что я до сих пор не встретил Лену. Но, учитывая размеры рынка, пожалуй, удивляться не приходится. Пустив слюни на еще несколько закрытых для меня оружейных лавок, я покинул рынок и направился в сторону нашего уютного пристанища. Пока Лена изучает образование в находке, умудряясь при этом не попасться мне на глаза, а Петрович и Даша навещают своих товарищей по стихии, я смогу спокойно заняться экспериментами. На кровь тролля у меня три ингредиента, на все остальное по два, так что хватит этого мне или нет, не знаю, но хотя бы по паре раз я каждое из зелий попробую сделать. До нашего квартала оставалось еще буквально минут пятнадцать неспешной ходьбы. Я шел, напивая себе под нос какой-то незамысловатый мотив, а небо тем временем Начало затягивать тучами. Кажется, в этот мир пришла осень. Еще когда мы обсуждали свой исторический поход к дальнему лесу, вечера уже стали заметно холоднее. Дожди участились, а темнеть стало намного раньше. Вот и сейчас, кажется, на нас надвигается типичная сентябрьская туча. А ведь и дальше выходит, станет еще холодней, потом начнется зима. Интересно, какая она здесь и сколько длится? «Есть ли, кстати, тут календарь? Ведь мы сейчас в городе, где есть своего рода глава, генерал, есть свой корпус стражей, система налогообложения и своя хитрая экономика. Значит, должен быть и календарь. Почему мне раньше это в голову не приходило?» Когда я подошел к двери, дождь уже барабанил вовсю. В воздухе запахло сырой пылью. Я повернул ключ в замке, потянул на себя ручку и слегка помедлил. Казалось, будто кто-то буравил мне спину взглядом. Резко обернувшись в ту сторону, я заметил какое-то едва уловимое движение, и в следующий миг уже ничего не привлекало мое внимание. Может быть, показалось? Зайдя внутрь, я прикрыл дверь. У всех остальных есть свои дубликаты ключей. Поднялся в свою комнату и в предвкушении разложил ягоды, грибы и траву прямо на кровати. «Начнем, пожалуй, с крови тролля». Конечно, бегство карика звучит интереснее, но лучше для начала потренироваться на чем-нибудь попроще. Вдруг получится в процессе открыть какие-нибудь новые закономерности. Это бы существенно упростило мою работу с зельями, а то сейчас это больше похоже на игру в кости. С одной стороны я, а с другой – бесчисленное море вероятностей. А еще для крови тролля у меня больше всего ингредиентов. Еще разок проверив, что никто до сих пор так и не вернулся, я между делом чертыхнулся, что не оставил кристаллов, дабы опробовать в работе электричество, и вернулся обратно наверх. Теперь запереть дверь и можно приступать. Тут же выяснилось, что мне опять не хватает посуды. Будь у меня штук 10-20 небольших формочек, можно было бы одновременно смешивать в них разные пропорции трав и отслеживать результат. А так, с одним отложенным про запас походным котелком я буду только тратить время. Что ж, в таком случае холодное смешивание, то есть без огня, сегодня и пробовать не будем. Попробую лучше сразу сварганить какое-нибудь варево. Еще вчера, выглянув в окно, я приметил небольшой задний дворик, заваленный мусором, темный, но главное отгороженный со всех сторон высоченным забором. Он подходил мне как никакое другое место. Если увидят свои, не так страшно, а чужих здесь быть не должно. Так и не найдя ведущую наружу дверь, я спрыгнул вниз через окно и быстро подготовил свое новое рабочее место. Каменные щупальца раскидали в сторону землю по методу, опробованному еще на ловушке для Майи. В полученной небольшой яме поток пламени превратил груду деревяшек в костер, а потом на закрепленную на паре рогатин палку был повешен наполненный водой котелок. Теперь дождаться, пока вода закипит, и можно начинать. А пока жду, можно будет по-быстрому вырезать себе что-то вроде поварешки. Вот ведь черт! Чувствую себя почему-то, как какой-то колдун. а Ведь должен быть гордым представителем сил света. Мне бы в этом амплуа больше подошел стол с разноцветными колбочками да спиртовая горелка. Вот только где же их взять? Сейчас можно было бы ускорить процесс, добавив огня прямо из рук, Но мне сначала нужно подготовить все необходимое для следующего этапа. Кучка листьев астролиста, камнецвета и мои недавно закупленные ягоды боярышника. Для начала я решил попробовать смешивать все в равной пропорции и постепенно повышать концентрацию. Первый заход. Кидаю в котелок два листка и одну ягоду. Теперь набрать получившуюся жидкость в камышовую колбу, проверка, ничего. Естественно, понимая, как это может помочь, и принимая во внимание тот факт, что рядом больше никого из людей нет, я опять вложил интеллект в взор, но результат от этого не изменился. Теперь выждем одну минуту и проверим еще раз. Опять ничего. Я уже хотел увеличить дозу ингредиентов в два раза, как в голову пришла мысль, что зелье может обретать нужные свойства не сразу. Нет, я, конечно, уже выждал немного. Но этого может и не хватить. Как всегда, загнанный в угол, мозг проявил чудеса смехалки. Я выкопал в земле небольшую ямку, обжег ее потоком пламени и слил туда небольшую порцию своего варева. А вот теперь можно переходить и к следующему этапу. Еще по одному листку камнецвета и астролиста, а также один плод боярышника. Первая проверка, вторая — Оставить контрольный образец, и можно двигаться вперед. Когда я дошел до пятого повторения этого цикла, надежда начала угасать. На седьмом я стал жалеть купленные за немалые деньги ягоды, на десятом просто взял и остановился. Да передо мной уже целая шеренга лужиц блестит, и может быть одна из них в итоге и принесет мне нужный результат. Вот только я почему-то уверен, что этого не будет. Нет никаких системных сообщений. Просто не было чувства правильности от того, что я делал, как будто упускаю что-то важное. Может быть, поменять пропорцию, добавить побольше листьев, и тогда ягод хватит еще на несколько попыток? Нет, нужно не пороть горячку, а попробовать подходить ко всему более системно. Для начала посмотрим, что у меня еще есть в запасниках. Если подсознание считает, что я ошибся, то это не просто так. Значит, есть что-то, о чем я забыл, но в памяти информация об этом сохранилась, и на каком-то глубинном уровне я ее учитываю. Итак, у меня есть запасы одежды, оружия, мои книги заклинаний и навыков, не то. Может быть, остатки теневой травы? Тоже нет. Выкидывать такой ценный ресурс без шанса на успех? На такое я точно не готов. И тут я вытащил сверток, что мне передал лысый в качестве благодарности. Внутренности кадавров, они же основа для усиливающих зелий редкого и эпического уровня. Может быть, я сейчас зря иду на поводу у своих желаний, но порой бывает такое чувство, что все, что ты делаешь, — это именно то, что надо. Как будто поймал волну, и сейчас у меня такое же ощущение. Освободив котелок от остатков зелья, я высыпал туда примерно четверть своих запасов. Внутренности кадавров хаоса уже давно превратились в желеобразную массу, так что без каких-либо сложностей я уже по отработанной методике добавил туда листья и ягоды. Первый раз, второй, третий, четвертый... Я уже мысленно начал терять надежду, прогоняя из головы мысли о том, Сколько могла бы стоить эта смесь, предложи я кому-нибудь купить ее на рынке, как пятая попытка неожиданно для меня оказалась успешной. Просматривая свойства все-таки созданного мной зелья, я впервые смог что-то увидеть. Зелье кровь тролля. Тип зелья обычная. Эффективность рецепта 46%, минимальная эффективность 30%. Горючая смесь воспламеняется при контакте с кровью. Продукты горения при реакции с солнечным светом вызывают окаменение. Урон от огня 500 единиц в секунду. Скорость распространения окаменения 1 сантиметр в секунду. Эффективная доза от 50 миллилитров. Я смог. Я разгадал еще одну из загадок этого мира и теперь стал еще немного сильнее. Не удержавшись, я кинул в зелье еще пару листьев камнецвета. Захотелось проверить, смогу ли я повлиять на такую цифру, как эффективность рецепта. Если я прав, то с более точным значением вырастет и эффективность моего творения. И правда, увиденная мной картинка тут же изменилась, вернувшись к привычному «ничего». Получается, сейчас я сместил процентовку ниже минимальных 30%? Вот описание зелья и пропало. Что логично, ведь его же сейчас просто нет. В итоге, поиграв с балансом и потратив все ягоды боярышника, я смог поднять эффективность до 61%. При этом, пока я не достиг цифры, превышающей минимальную в два раза, ни урон, ни скорость окаменения не менялись. Они и сейчас оставались прежними, но при этом сам тип зелья сменился с обычного на улучшенный, тут же подняв его общую полезность в несколько раз. Если так пойдет и дальше то на 90% у меня должно получиться редкое зелье. А дальше? Может быть эпик на сотни? Или рост остановится раньше? Ладно, меня еще будут ждать новые эксперименты, как только я смогу разжиться новыми ресурсами. Только на этот раз ничего продавать из своих запасов не буду. Самому пригодится. А деньги можно будет получить из местных монстров. Но вот то, что я откладывать точно не буду, — это зелье имени мятежного бога. Бегство карика. Что бы это ни было, я просто обязан попробовать его приготовить. И даже потратить еще одну порцию внутренности кадавра мне будет не жалко. Хотя вру. Не жалко было, пока я верил в успех, а так... Трех груздей хватило на то, чтобы проверить не так много вариантов. И почему я не взял их больше? а теперь даже не понять, то ли у меня в принципе слишком мало ингредиентов, то ли я просто не подобрал их правильное соотношение. Но как бы там ни было, узнать, что дает бегство карика, у меня так и не получилось. Опробовать создание «Светка ночи» из-за нехватки боярышника я тоже не мог, так что предпоследнюю четверть от подарка лысого можно было потратить разве что на скользкое дитя». Название, конечно, звучит далеко не презентабельно, Да и правильнее было бы еще раз пройтись по рынку и по окрестностям, чтобы проверить весь ассортимент и быть уверенным, что никакую травку, из-за отсутствия которой может быть ничего и не получится, я не пропустил. Вот только останавливаться на неудаче очень не хотелось. Может быть я и суеверен, но считаю, что подобное всегда притягивает себе пару. Успех — новые победы, а проигрыш — новые поражения». Поэтому и не стоит бросать дело на полпути или останавливаться после пары неудачных попыток. Потеряешь уверенность в себе и пиши пропало. В спорте есть такое понятие, как дух победителя. Так вот, это как раз оно. Тем, кто знает себе цену, добиться победы намного проще, чем тем, у кого такой невидимой поддержки нет. Так что, пока у меня есть возможность добиться успеха, будем продолжать. Удачные результаты первого зелья я разлил по колбочкам из камыша. По размеру они как раз подходили, а вот второй котелок пришлось просто вылить. Естественно, не просто так, а в крупную ямку, выкопанную и закаленную огнем специально для него. Вот только если честно, не верю я в то, что даже через несколько дней из этого может хоть что-то получиться. Но и не попытаться было бы глупо. А теперь время скользкого дитя. Уже привычно играя с ингредиентами, я смог вычислить его примерный рецепт: пять листьев осоки, три веточки мирта. Эффективность, конечно, получалась так себе, всего 49% и тип зелья тоже только обычный, но главное, я нащупал путь, а дальше довести все до ума это только дело времени и кристаллов. Как говорил Наполеон, для победы в войне нужно только три вещи: деньги, деньги, и еще раз деньги. А у меня пока вместо пусть хотя бы и не особо несметных богатств, к 9 колбочкам с кровью тролля, добавились еще только 7 со скользким дитя. Не самое полезное из моих открытий, надо сказать, но применение я ему еще обязательно найду. Зелье скользкое дитя. Тип зелья улучшенное. Эффективность рецепта 49%, минимальная эффективность 30%. Понижает силу трения на любой поверхности до нуля используются в ловушках.